Глава восемьдесят Сансаныч Саныч остановился, недоверчиво обернувшись на провожатого. «Тут, тут, заходи! У них нет собаки!» Кивнул мужик уверенно и пошел дальше по пыльной улице с саманными заборами. Двор был маленький, домик еще меньше. Три козы лежали в тени под старым тополем. Сансаныч прикрыл за собой калитку и взял чемодан. В домике было тихо. Он слышал, как стучит сердце и холодеют руки. Поставил чемодан у порога, пригладил волосы и вытер пот. Солнце уже садилось, но было жарко. Козы внимательно его разглядывали. Внутри раздался детский голос. И Сансаныч, забыв про чемодан, толкнул дверь. На него из полумрака комнаты смотрела Николь. Рядом были дети, но он не видел их. Видел только испуганные любимые глаза. «Саша!» Она сказала так тихо, что только по губам было понятно. Она сидела на кошме, по-казахски, скрестив под собой ноги. Они вместе потянулись навстречу. Он схватил ее, заревел мальчик и тоже пополз к матери. Потом заплакала Катя и стала отрывать от матери руки отца. «Саша! Саша!» шептала Николь, цепившись в его спину. Ты приехал? Ну что вы ревете? Это ваш отец. Ваш отец, ну? Она прижала к себе Сансаныча младшего. Катя обнимала мать за отвоеванное плечо, хлюпала носом и сердито отталкивала отца. Старуха-казашка с лицом бабы Иги месила тесто за низким столиком и спокойно смотрела на них, головой покачивала в такт работе рук. Потом поднялась и заковыляла на улицу.